Глава 11. След свежий и на мосту, капли пота и твоей теплой крови. Я не вижу тебя, я лишь чувствую тебя по запаху. Я, как хищник, кричу от голода, почувствовав жертву за много миль. Дурич Согут, so Рамштайн. Шпац пришел в себя и попытался открыть глаза. Что-то мешало. Наверное, склеились ресницы. Так бывает, надо просто потереть руками. Пошевелился и понял, что что-то его удерживает. Перехватывает локти, запястья, колени и лодыжки. Двигать головой было можно. Из помутненного сознания всплыло воспоминание про лес, костер и газовую гранату. Шпац несколько раз крепко зажмурил и расслабил веки. Это помогло разлепить один глаз. Помещение, в котором он находился, было круглым. Короткие стены ширмы делили внешнюю часть круга на восемь секторов, в одном из которых как раз шпац и находился. Он был привязан к наклонному стенду, сколоченному из досок. Точнее, притянут плотными ремнями или чем-то вроде строп. На сгибе локтя он ощущал еще какое-то неудобство. Шпац наклонил голову, из руки торчала толстая игла, от которой изменилась пульсирующая трубка. Кровь. Кто-то воткнул ему в вену иглу, и теперь по этой трубке кровь сливается в стеклянную бутыль, стоящую у его ног. За стенкой в соседнем секторе кто-то был. Шпац слышал шаги и тихий голос, напевающий незнакомый легкомысленный мотивчик. Шпац попытался пошевелить рукой, но ему не удалось. «А-а-а, Герштамфогельзанг, вы проснулись». В неярком свете керосиновой лампы, стоящей на столе в центре комнаты, Показалась человеческая фигура. На лицо падала тень, но голос был знаком. «Гер Паули? Что здесь происходит?» Шпат снова попробовал ослабить ремни, но не держали крепко. «Я хотел рассказать вам одну историю, Гер Штамфогельзанг». Паули подошел к столу и зашелестел страницами толстой тетради. Взял ручку и сделал в ней какую-то пометку. «Но, как вы помните, нам помешали». Сейчас я могу вернуться к этой теме, и нам никто не помешает. Вам знакома сказка про рассерженное солнце? Нет? Ну что ж, я рад буду рассказать вам эту историю первым. Паули подошел вплотную, проверил ремни, коснулся иглы. Однажды люди стали принимать свет солнца как должное. Паули снова отошел к столу и оперся на него. Аж понял, что показалось ему странным. Он не хромал. Они забывали приветствовать его на рассвете и перестали желать сладких снов. Пришло солнце тогда к одному человеку и спросило, «Почему вы меня не замечаете? Я ожидаю вам свет и жизнь. Без меня вы бы все погибли». А человек отвечает, «А, это ты, солнце. А что же ты хотела? Ты изо дня в день делаешь одно и то же, ничего нового. Нельзя же все время благодарить за одно и то же». Солнце сначала расстроилось, а потом разозлилось. «Неблагодарные людишки!» – закричало оно. «Сейчас я вам покажу что-то новенькое». И солнце направило на людей восемь особых лучей. И те люди, на которых они попали, неуловимо изменились. Одни стали обаятельнее, другие сильнее, третьи начали управлять эмоциями, четвертые... Ну, вы же понимаете, о чем я, Фогельзан. «Я слышал разные гипотезы о происхождении в Герпаули». Шпац незаметно шевелил левым запястьем. «Кажется, этот ремень был притянут не так плотно, как остальные». «Только висынов не восемь видов, а семь». «Терпение, мой друг, я и до этого обязательно дойду». Паули улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались знакомые морщинки. Если хромота его волшебным образом прошла, то возраст все-таки остался при нем. Поцелованные солнцем посчитали случившееся дарами, истолковали это как знак того, что теперь они выше, лучше остальных людей. Что теперь они должны править, вот только никак они не могли определить, какой из даров главнее, а договориться всем вместе у них не получалось. Не участвовали в спорах только одни висыны, те, даром которых было строить. «Строить, Герпауле? Шпат смотрел на старого инженера. Надо же, а ведь ему даже не пришло в голову спросить про него геропакт Вольза. Ну да, строить. Паули покивал. Складывать, знаете ли, камни на камни, возводить стены из кирпичей и блоков, превращать груды бесполезных материалов в красивые удивительные сооружения. Больше, конечно же, удивительные. Потому что они не просто так строили, просто так умели строить и люди. А эти весны возводили совершенно особенные здания. Башни умели связываться друг с другом, цирки собирали энергию прямо из воздуха, в палатах можно было исцелить любые болезни. И все это вместе подчиняло всех остальных висынов. И как только города были достроены, все споры утихли, и строители стали править. И выглядело бы это все как счастливый конец, но вот только, как мы помним, солнечные поцелуи не были подарками. И хозяева разных городов поспорили, чей город могущественнее. И вспыхнула война, ужасная и жестокая. Земля плавилась от разлитого по ней огня. Ядовитый дым проникал во все щели. Страшные болезни убивали и калечили тысячи людей. А солнце смотрело на это с неба и улыбалось. Паули замолчал и снова скрылся в секторе за стеной. Там что-то металлически лязгнуло, Потом Паули снова появился в поле зрения шпаца. В руках он держал тускло поблескивающую кювету, вроде той, которую используют доктора для своих инструментов. Ты же умный мальчик, шпац! Паули опять приблизился и потрепал шпаца по щеке. Ты же понимаешь, что это не вся сказка? Не думал, что мы перешли на Тыгер, Пауле. Шпац попытался увернуться от его руки. Я вдруг подумал, что особого смысла вежливости нет, Паули перестал улыбаться. Тем более, что мы оба знаем, что верванты только по крови, а не по воспитанию. Хочешь узнать продолжение сказки? Разумеется, герпауле. Шпацу хотелось ответить иначе, гораздо более грубо, но он подавил это желание. Помнишь того человека, с которым солнце говорило в самом начале сказки? Паули поставил к вету на узкую полочку рядом. Теперь шпацу было видно содержимое: три больших пустых шприца. Дом этого человека сгорел. Жена умерла от эпидемии, а дети вырвали себе глаза и ушли на войну с слепыми солдатами. Он пришел к Солнцу, поклонился и спросил, «Что же нам теперь делать, светозарное? Улыбнулось Солнце и говорит, «Глупый человечек, ты ждешь, что я буду теперь тебе помогать?» И тогда человек понял, что надо брать дело в свои руки. Он возглавил армию людей. И они смели висынов, воюющих между собой. Города их были разрушены, а жалкие остатки поцелованных солнцем попали в плен. И чем больше человек смотрел на связанных висынов, тем больше его сердце полнилось жалостью. Не поднялась у него рука казнить этих беспомощных бедняк. Развязал он их и отпустил на все четыре стороны. Ведь не могут же в самом деле несколько израненных и сломленных висынов причинить вред могучему человечеству, которое только что показало силу своего единства. Паули сменил наполнившейся кровью шпаца бутыль на новый. Первые капли упали на его прозрачное дно. Инженер взял один из шприцев, приладил на его кончик толстую иглу, опустил ее кончик в кровь и потянул на себя поршень. Густая красная жидкость стала заполнять стеклянный цилиндр. Когда она дошла до верхней отметки, Паули извлек шприц и осторожно положил его обратно в кювету. Потом закатал себе рукав до плеча на левой руке, перетянул бицепс при помощи правой руки и зубов резиновым жгутом. Несколько раз сжал и разжал кулак, на сгибе локтя выступили синие прожилки вен. Паули снова взял шприц, отошел к столу и сел поближе к лампе. Острый кончик толстой иглы погрузился под его кожу. Он начал медленно вливать себе в вену кровь шпаца. «С тех пор прошло много лет», — снова заговорил Пауле. «У людей память короткая. Они построили новые дома, нарожали новых детей и стали жить как раньше. Казалось, что все забыли свои обиды. В общем-то, так оно и было. Почти для всех. Кроме тех висонов, у которых отняли их силу, их города». Ведь без них они ничем не выделяются. Обычные люди, как и прочие. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, шпац. Признаться не очень, Герпауле. Голова у шпаца начала кружиться. Кровь в бутыль капала медленно, но постоянно, и, кажется, ее потеря начала ощущаться. Пальцем стало холодно, в голове шумело, оказалось, что все тело легонько покачивается на волнах. Они больше не называют себя висынами, дурачок. Паули извлек иглу из своей вены, зажел ранку кусочком бинта и согнул руку. И вообще и успешно делают вид, что они не имеют к Виссенам никакого отношения. В них нет человеческого сочувствия и жалости. Они открыли на Виссенов настоящую охоту, прикрывая ее кружевами красивых слов и красочными плакатами. Паули стер со лба выступивший пот и потянулся за вторым шприцем. Игла погрузилась в бутыль с кровью, Красная жидкость снова стала наполнять цилиндр, повинуясь движению поршня. Конечно, Шпац уже понял, к чему ведет Паули. Но пользуясь тем, что манипуляции с кровью и шприцами поглотили все внимание инженера, он старательно растягивал петлю на левом запястье. И у него уже даже получилось подсунуть под нее большой палец. Верванты это такие же висыны, Шпац. Паули положил шприц к кювету и взял последний оставшийся. Шпац отметил, что выглядит он как-то не очень хорошо. Он обильно потел, на лице и шее проступили красные пятна. Это хранится в строжайшей тайне, посвященных считанные единицы. Теперь и ты тоже среди них. «Вы сделали этот вывод на основании какой-то сказки, Герпауле? Шпац осторожно потянул ремень на запястье вниз и почувствовал, что тот поддается. Еще движение его рука будет свободно, правда двигать ей все равно можно будет очень ограничено. Над локтем был еще один ремень. Но маленькая победа – это лучше, чем ничего. «Нет никакой сказки, шпац!» Паули усмехнулся, снова перетягивая жгутом плечо. Руки его отчетливо дрожали. Попасть иглой в вену с первого раза не получилось. Колоть пришлось трижды. «Твой Ледобур наверняка тоже уже догадался. Просто молчит. Понимает, что стоит ему открыть рот, как длинный язык моментально укоротят. А он умный, как и его стервозная подружка». «Что вы делаете?» – не выдержал шпац, глядя, как второй шприц его крови вливается в вену Паули. «Ты знаешь, где мы?» Инженер вынул иглу из вены, уронил шприц в кивету и откинулся на спинку стула, тяжело дыша. Прикрыл глаза. «Наверняка знаешь, вы же сюда и шли. Между прочим, ты очень упростил мне задачу. Не пришлось тащить тебя от самого города». «Это сигнальная башня?» Шпац вынул руку из петли и пошевелил пальцами. Попробовал оттянуть петлю над локтем. «Да, дружок, это сигнальная башня». Паули продолжал сидеть, не открывая глаз. Капли пота струились по его лицу, словно он стоял под проливным дождем. «И построили ее когда-то твои предки». «И для чего она?» Больше всего шпацу хотелось выдернуть иглу из своей вены, но он опасался делать резкие движения. Пока что он мог двигать только одной рукой, а этого недостаточно, чтобы дать полноценный отпор. Нужно было больше свободы. Тем временем Паули отдышался и взялся за третий шприц. Шпац осторожно проверил ремень на правом запястье, пошевелил рукой, потянул, все еще туго, проклятие. «Это власть, шпац!» Паули несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, сжал кулак и нацелился острым кончиком иглы на вену. Рука дрожала. Это глаза и уши. Наши радио и телефоны ужасно несовершенны. Они требуют проводов. Передачи можно перехватить, можно превратить их в хаос. Некоторые до сих пор больше доверяют курьерам, чем радио. Сигнальные башни — это другое дело. Они могут... Они... Паули задержал дыхание, усилием воли смог унять дрожь на несколько мгновений и добился своей цели. Игла погрузилась в его вену. Он отдышался и надавил на поршень. Шпац замер, глядя, как кровь в цилиндре убывает. Паули покачнулся, его ослабевшие пальцы разжались, шприц выпал, ударился о каменный пол и разлетелся на мелкие осколки. Глаза Паули закатились, он сполз по стулу, голова свесилась на бок. Шпац немедленно начал действовать. Прежде всего он выдернул из вены иглу, через которую вытекала кровь. Дернул несколько раз петлю на втором запястье, потом понял, что сначала ему надо ослабить петлю на плече. Нужно что-нибудь острое, чем надрезать. На узкой полочке, куда Паули ставил кювету, лежал скальпель. Осталось только до него дотянуться. Шпац рванулся, напряг изо всех сил левую руку, почувствовал, что ремень поддается. Расслабился, снова рванул, потом еще раз. Победа! Стропа выскользнула из прорези в щите. Его левая рука и плечо были свободны. Шпац потянулся к полочке, зацепил кончиками пальцев скальпель за острое лезвие, подтянул ближе, потом еще. Сейчас главное не уронить. Получилось. Шпац сжал лезвие и резанул по ремню на правом запястье. Пальцы дрожали, проклятие. Из пореза выступили несколько капель крови. Да и ладно, главное быстрее, пока он не очнулся. Ремень на правом запястье лопнул. Так теперь плечо, только осторожно. Крови и так вытекло немало, не хватало ее терять еще от неосторожных порезов. С ремнем на плече шпац справился быстрее. Остался ремень вокруг корпуса и ноги. Дернув ремень на талии, шпац понял, что резать его не обязательно. Похоже, Паули притянул шпаца к деревянному щиту одной стропой. И теперь, когда шпац уже в нескольких местах ее перерезал, она ослабла, и ее стало можно просто выдернуть. Власть! Паули пришел в себя в тот момент, когда шпац освобождал лодыжки. Теперь остался последний шаг. Инженер открыл слезящиеся глаза, и рука его дернулась к пистолету шпац, лежащему на столе. Шпац онулся вперед, повалил Паули вместе со стулом на бок, голова кружилась так, что, казалось, это пол под ногами качается, как палуба корабля в шторм. Впрочем, Паули чувствовал себя явно хуже. Его тело колотило в лихорадке. Шпац даже сквозь одежду чувствовал исходящий от него жар. Он подмял инженера под себя, скрутил его руки за спиной и потянулся за обрезком стропы. Далеко. Пришлось встать, приподнять Паули, который все еще пытался сопротивляться, и подтащить поближе к щиту. Голова закружилась. Шпац не удержал равновесия и снова упал на тело Паули. Он попытался вывернуться, но силы были слишком неравны. Несмотря на головокружение, шпацу удалось дотянуться до обрезка стропы. Он снова скрутил руки пыхтящего и сопротивляющегося Пауле за спиной и туго перетянул запястье. Подтащил его обратно к стулу, посадил, перекинув связанные руки через спинку и притянул их к лодыжкам остатком стропы. Не особо беспокоился об удобстве инженера. Отдышался, пытаясь унять приступ тошноты и головокружения. Сколько крови Пауле из него выкачал. Шпац облокотился на стол и осмотрелся. Ужасно хотелось пить. Из ранки на сгибе локтя все еще струилась кровь. Шпац оторвал кусок бинта, зажал им след от толстой иглы и согнул руку. Стол в центре был каменным. Похоже, он был построен вместе с башней. Стул, к которому Шпац привязал Пауле, был явно более новым. Складной армейский стул, такие обычно стояли в штабных палатках для старших офицеров. Шпац полистал тетрадь с записями, она была заполнена незнакомыми закорючками. «Ты ничего не поймешь в моих записях». Паули тяжело дышал, лицо его стало восковым. «Ну что ж, значит, ваши знания умрут вместе с вами». Шпац пожал плечами. «Ты собираешься меня убить?» Глаза Паули сверкнули. «Думаю, в этом нет нужды, Гер Паули. Шпац захлопнул тетрадь, оперся ладонями на стол и оценивающе посмотрел на старого инженера. «Я не доктор, но что-то мне подсказывает, что до утра вы не доживете». «Ублюдок!» – прошипел Паули. «Что вы сделали с остальными?» – резко спросил Шпац, когда взгляд его упал на газовую маску, лежавшую на столе. «Ничего!» – выдохнул Паули. «Они или сдохнут сами без антидота, или очнутся к утру, если здоровья хватит». «Где антидот?» – Шпац рванулся к инженеру и схватил его за подбородок. Паули захохотал, но драматического эффекта не вышло, потому что смех его быстро превратился в надсадный хрипящий кашель. На глазах его снова выступили слезы. «Неужели твои слуги для тебя так много значат, Вервант?» Отдышавшись, прохрипел инженер и громко застонал. «Твоя проклятая кровь убивает меня!» «Вы собирались таким образом стать Вервантом, Герпаули?» Шпац иронично приподнял бровь. Доктор Пакт Ледебор, пока меня лечил, сказал, что если влить человеку неподходящую кровь, то он, скорее всего, умрет, даже если это обычная кровь обычного человека. А моя, как вы сами сказали, Я рассчитал все правильно. Тело Паули сотрясало такая дрожь, что стул под ним ходил ходуном. Такого количества должно быть достаточно, чтобы снять защиту с башни, но она не должна была меня убить. Значит, в расчеты где-то вкралась ошибка. Шпац сделал несколько осторожных шагов, голова все еще кружилась, пальцы немного подрагивали, но в целом он чувствовал себя неплохо. «Что же ты не бежишь спасать своих друзей, Шпац?» Дыхание Паули стало прерывистым и шипящим. «Раз у этого газа есть антидот, значит, это не татровозган и не фурин». Шпац остановился напротив Паули. «На моей коже нет язв и ожогов, значит, это не зауэркат». И не вургер, иначе я был бы уже мертв. Значит, это какой-то из ахти гифтов. За то время, когда мы здесь находимся, он уже успел рассеяться. А значит, приду я позже или раньше, не имеет значения. Это вы убили оглоблю герпауля? Ну да, теперь ты, конечно, понял. Глаза Пауля закатывались, голова дергалась, как будто стала такой тяжелой, что Пауле стоило немалых усилий, чтобы удержать ее вертикально. «И потлатого мальчишку тоже убил я. И шмальза». «Но зачем?» — Шпат смотрел на сотрясающееся тело старого инженера. Он был довольно хрупкого сложения, сейчас казался совсем немощным. «Наверное, моя ошибка была в том, что я слишком стар». Паули несколько раз с шипением втянул в себя воздух. «Молодое тело справилось бы. Смогло бы усвоить порцию крови, и все бы получилось». «Зачем ты их убил?» — спросил Шпац громче. «Проклятая старческая немощь!» Глаза Паули затуманились, голова стала заваливаться на бок. «Так зачем?» — Шпац взял Паули за волосы и удержал его голову прямо. «Они мне помогали», — прошептал он. «А потом начали мешать, могли рассказать, пожаловаться. Тупицы убогие!» Вы выполняли задание Инферни, Грэнс, Герпауле? спросил шпац, уже не особенно рассчитывая на ответ. Кому доложить о вашем провале? Пауль открыл глаза, взгляд его на несколько мгновений стал осмысленным. Он посмотрел в глаза шпацу и захохотал. но смех его опять оборвался приступом кашля. О победе, шпац! Доложите о победе, прохрипел он. Голова его несколько раз дернулась, глаза закатились. Из горла вырвался последний полувздох-полухрип. Шпац опустил волосы Паули, и голова безжизненно скатилась на бок. Шпац брезгливо вытер ладони штанину и еще раз внимательно осмотрел помещение, в котором находился. В одном из восьми секторов была размещена изящная металлическая лестница. Можно было спуститься вниз, можно было подняться вверх. Шпац взял со стола керосиновую лампу и забрался на этаж выше. Стены сужались к потолку, словно внутри маяка. Сквозь почти разрушенную крышу было видно звездное небо. Пока Шпац был без сознания, дождь прекратился и облака разошлись. В центре тоже был такой же формы каменный стол, как и этажом ниже, только меньше диаметром. По краю располагались восемь выпуклостей, на каждом незнакомый знак. Поверхность стола – полированный до идеальной гладкости камень. Шпац вытянул руку и коснулся одного из знаков. По пальцам как будто пробежал слабый разряд тока. Костер все еще не погас. Угли светились в темноте. Великан Бензель лежал, раскинув руки, ноги лицом вверх. Крам упал за бревно, плечи и голова на земле. Болдер сидел, привалившись спиной к стволу дерева. Похоже, было, что он только что очнулся. Взгляд уже осмысленный, но еще блуждающий. Раненый телохранитель лежал на боку, рука на кобуре пистолета. Второй громил успел выхватить пистолет и, возможно, даже выстрелить. И только потом упал и ударился головой об дерево на лбу ссадина и запекшаяся кровь. «Геркрам!» — Шпац поставил керосиновую лампу рядом с бревном, схватил он Вальта за плечи и потряс. «Геркрам! Васа!» Шпац упал на колени рядом с бывшим начальником и приложил ухо к его груди. Слабый шелестящий звук, редкий, но вполне размеренный. Жив. Шпац вскочил, приподнял Крама за подмышки, стащил его ноги с бревна и развернул в полусидячее положение. Эээ, Вогельзанг. Болдер зашевелился и попробовал встать. Я помогу. Сидите, герболдер. Шпац подскочил к посланнику и чуть ли не насильно усадил его на место. Гер Бензель. Великан был жив. Его грудь едва заметно поднималась и опускалась. Шпац вернулся к краму, приподнял века, похлопал по щекам. Он плохо себе представлял, что делать дальше. Наверное, следовало попробовать привести его в чувство. Шпац встал, вытащил из кармана куртки носовой платок, дотянулся до тента, намочил кулачок ткани в скопившейся там дождевой воде, потер открытые участки кожи. Вроде бы ни один из захти гифтов через кожу не проникал, но вреда точно не будет. Осторожно похлопал крама по щекам, бросился к почти потухшему костру, схватил кружку, потянул край тента, дождевая вода потоком хлынула вниз. Шпац подставил кружку, плеснул он вальту водой в лицо. Его веки затрепетали. Он вздохнул глубже, закашлялся, перевернулся на бок и оперся на руку. «Геркрам!» – Шпат склонился к анвальту и придержал его за капюшон. «Вы живы!» Рассвет разогнал ночной мрак, превратив его в серые сумерки. Острые почти черные вершины ели окрасились розово-золотым, но сюда, к подножью исполина в Заубервальда солнечные лучи никогда не проникали. Шпат сидел у потрескивающего костерка, наблюдая за закипающей в котелке водой. Болдер оправился от ночной газовой атаки быстрее всех. Крама долго выворачивала и колотила в лихорадочных припадках, заснуть он смог только совсем недавно. Бензелю было полегче, но не особенно. Как и одному из телохранителей. Раненого громила откачать не удалось. Похоже, он сделал глубокий вдох, когда вскакивал, это его и убило практически сразу. Когда Шпац к нему подошел, тот уже не дышал, сердце не билось, распахнутые глаза выглядели бессмысленными стеклянными шариками. «Теперь вы можете ответить, кто на нас напал, Фогельзанг? Болдер бросил рядом с костром охапку толстых веток. Паули Вика!» Шпац снял с огня котелок, поставил на землю, вскрыл пачку чая и высыпал в кипяток щедрую порцию. «Хромой старик с маленькой собачкой?» Болдер воткнул топор в бревно и выпрямился. И где он? Там. Шпац махнул рукой. Он мертв, рядом с башней. Вы его убили, Герштом Фогельзанг. Болдер закашлялся, присел и потянулся за кружкой. Впрочем, шпацу показалось, что на самом деле он только изобразил приступ кашля. Он сам умер, герболдер. Шпац помешал содержимое котелка. Там еще остались пирожки Гераблаза. А. Болдер бросил на шпаца долгий взгляд, но спрашивать больше ничего не стал. Потянул к себе наполовину разобранный рюкзак, достал оттуда краюху хлеба и завернутые в бумагу колбаски. Это можно просто подогреть на костре. Пирожков не осталось герштом Фогельзанг. Только печенье. Шпац кивнул, развернул сверток, взял одну колбаску и впился в нее зубами. Можно было, конечно, нанизать ее на палочку и подогреть над костром, но есть уже хотелось настолько, что такие мелочи, как застывший пленкой жир, не делали колбаску менее аппетитной. Слабость от потери крови все еще была заметной. Болдер сидел на бревне и молча пил чай мелкими глотками. Шпац поднялся, подтянул повыше сбившееся на краме одеяло, Ставить на ночь палатку сил у него не было, так что он просто уложил крама, бензеля и телохранителя в ряд под тентом и накрыл несколькими одеялами. Тело мертвого громило, они с Болдером оттащили чуть в сторону, и Шпац старался туда не смотреть. Болдер поставил кружку рядом с бревном и встал. «Я принесу еще дров», — сказал он, — «и посмотрю, что там рядом с башней». Шпац рассеянно кивнул. Он знал, что тот увидит. Ночью ему стоило немалых усилий стащить мертвое тело Паули, привязанное к стулу, по узкой металлической лестнице. Рядом с телом он разбросал шприцы, газовую маску, бросил сумку с неразборчивым дневником и бутыль с остатками крови. В общем, постарался создать видимость того, что все происходило снаружи. Вряд ли получилось создать идеальное место преступления, но он и не собирался отвечать на уточняющие вопросы. Обнаружить вход в башню, если не зная, что таково есть, было довольно сложно. Шпац проводил Болдера взглядом, дождался, когда тот скроется из виду среди хвойных веток и кустов, и посмотрел на Крама. Почувствовал короткий укол совести, что собирается скрыть от своего Вальта, что на самом деле произошло. Но потом подумал, что это, пожалуй, для его же блага. Крам хороший человек, не доверять ему у Шпца не было ровным счетом никаких оснований. Но они здесь были не одни. В любой момент у любого разговора были лишние глаза и уши. Так что все обсуждения Шпац решил отложить на потом. Или вообще не говорить об этом никогда. В конце концов, никакой пользы Краму эти знания не принесут. Зато навредить очень даже могут. Паули же двинулся рассудком на этой башне. Власть, могущество. Шпац хмыкнул и зачерпнул кружкой еще порцию чая. При потере крови надо пить много жидкости. Это ему еще Ледобор сказал. «Гершпац», – Крам приподнялся на локте. «Это у тебя чай?» «Да, Геркрам, еще горячий. Шпат взял чистую кружку и зачерпнул из котелка. Поднялся, поставил рядом с Крамом. Еще есть хлеб и колбаски. Сделать вам бутерброд?» «О, нет». Крам взял кружку, сделал глоток и шумно выдохнул. «Боюсь, что есть я захочу еще не скоро. Кажется, мне наконец вернулся ясный рассудок. Похоже, нас травили каким-то захти гифтом. Если бы не дождь, мы бы не выжили. Кто это был?» Он мог просто перерезать нас, пока мы валялись в беспамятстве. Думаю, у него просто подтекала газовая маска. Шпац допил свой чай и зачерпнул третью кружку. «У кого? Кто это был?» Крам сбросил с себя одеяло и сел. Выглядел он неплохо, разве что очень бледно. «Это был Паули», — ответил Шпац без выражения. Он же задушил оглоблю и зарезал оды и шмальзом. «Паули?» — переспросил Крам. «Паули Вика?» «Ну зачем?» Нет, он, конечно, внушал некоторые подозрения, но это его кольцо, секретная служба. Кажется, он слишком увлекся, Геркрам. Шпат смотрел на огонь. Слишком близко подошел к этим развалинам, и они, в конце концов, свели его с ума. Я очнулся связанным возле башни. Он влил мне антидот, воткнул в руку иглу и выкачивал из меня кровь, чтобы потом влить себе. Кажется, он вбил себе в голову, что это поможет ему найти вход. «И что произошло?» – отрывисто спросил Крам. «Ему стало плохо, я воспользовался его обмороком и освободился». Шпац грустно усмехнулся. А потом привязал его к стулу и проследил, как он умирает. «А вход в башню?» – Крам протянул Шпацу свою опустевшую кружку. Тот вытряхнул налипшие чаинки и снова наполнил ее чаем. «Не знаю», – сказал он, возвращая кружку. «Я не нашел ничего похожего. «Можем осмотреться внимательнее», – начал Крам. «Нет», – Шпац резко встал. «Я уже тысячу раз пожалел, что вообще притащил вас всех сюда, только потому что в моей голове засела идея фикс осмотреть эти пыльные развалины. Из-за этого погиб хороший человек, имени которого я так и не знаю. Сейчас вы придете в себя, и мы возвращаемся в город». «Ты не находишь, что это как-то...» – Крам подвинулся ближе к костру. «Безответственно, Геркрам». Шпац поднял глаза от костра. «Все так. Я притащил вас сюда, руководствуясь только своей блажью. Это привело к очень грустным последствиям. Теперь нам предстоит тяжелый путь обратно, а если мы останемся, то можем потерять кого-то еще. Я втянул вас в опасное приключение, Геркрам. Я не имел права так рисковать, и сейчас я принимаю решение, что мы возвращаемся, не приближаясь больше к этой проклятой башне Но «Ну, посмотреть-то на нее можно?» Крам поднялся, опираясь на дерево. Шпац снова посмотрел на огонь и кивнул. Обратная дорога далась гораздо тяжелее. Приходилось останавливаться на передышке едва ли не каждый час. Шпацу было легче, чем остальным. Его всего лишь иногда мутило от слабости. Крам и Бензель то и дело заходили с тяжелым кашлем. Бензель предлагал остаться на стоянке у башни до следующего утра, но Шпац был непреклонен. Ему хотелось увезти всех по двум причинам. Во-первых, он действительно не был уверен, что находиться рядом с этой постройкой безопасно. А во-вторых, не хотелось провоцировать того же Крама на более тщательное исследование места смерти Павля. Было темно, Шпац не был уверен, что разбросанные как попало вещи не вызовут вопросов. Он, конечно, попытался как-то замаскировать следы, которые вели ко входу, Но Крам человек более чем наблюдательный, если дать ему время и возможность все внимательно рассмотреть, он без труда обнаружит место, где открывался вход. Но тяжелый переход не то место, где его анвальд будет задавать вопросы. Даже неутомимому Болдуру обратная дорога давалась тяжело. После визита к башне он стал молчалив, мрачен и все чаще норовил перейти на строевой шаг. Правда, в лесной чаще это было весьма затруднительно. Шли медленнее. К вечеру им удалось одолеть едва ли половину пути до Шриенхофа. Пришлось разбить лагерь между двух исполинских елей, устроив под одной из них импровизированный шатер. Ни тент, ни палатку растягивать не стали, понадеявшись, что дождя в эту ночь не будет. Несколько раз Шпат словил на себе вопросительные взгляды Крама. Возможно, если бы он чувствовал себя лучше, то насел бы с расспросами. Шпат закрыл глаза и сделал вид, что спит. Перед внутренним взором снова возник круглый каменный стол с незнакомыми знаками. Пальцы ощутили легкое покалывание, словно незнакомый механизм принюхивался, легонько касаясь кожи бледно вспихивающими искорками. Один из знаков на противоположной стороне стола едва заметно засветился. Очень блеклым светом, похожим на огнелушечный. Такой призрачный, что Шпац вообще не был уверен, что свечение происходит его, а не у него в голове. Поверхность стола была теплой, гораздо теплее, чем должен быть камень. На мгновение Шпацу показалось, что он парит высоко над темно-зеленым морем Заубервальда. На востоке вздымаются суровые снежные пики, а на западе, к самому краю леса, прилепились домики Шриенхофа. Отсюда они смотрелись игрушечными. Потом видение исчезло. Шпац обошел стол кругом и коснулся того знака, который светился. Ничего не произошло. Шпац повторил указательным пальцем линии незнакомого символа, провел ладонью до центра стола. И снова на несколько мгновений у него захватило дух от ощущения полета. Далеко на юге на фоне стены облаков двигались несколько хищных сигар-люфтшифов. Отсюда они смотрелись как маленькие серебристые рыбки. Попытался потянуться туда, где поднимались в небо столбы чадного дыма. Но полет снова неожиданно прервался. Похоже, Паули был прав. Эта башня что-то вроде наблюдательного пункта. Просто Шпац понятия не имел, как этим всем пользоваться. Но может быть она неисправна? Все-таки она заброшена уже много лет. Шпац полистал дневник Паули. Кроме незнакомых закоречек, там были рисунки этого стола. Может быть, если потратить некоторое время в более спокойный период, удастся расшифровать, что за догадки записывал в свою тетрадь старый инженер. Шпац! Бензель говорил шепотом и тряс его за плечо. «Шпац!» «Что такое, гербензель? Шпац трепенулся, приподнялся на локти и осмотрелся. «Моя очередь дежурить?» «Думаю, да. Скоро уже рассвет». Великан расстилал одеяло, неловко ползая на четвереньках под низкими еловыми ветвями. «И еще кое-что. Забыл спросить. Ты же подпишешь моим людям аусвайсы?» Разумеется, Гербензель? Шпац выбрался из-под одеяла и поежился. Он даже не понял, спал он или нет. Вы же выполнили свои обещания. Не могли же вы знать, что нас там ждет? А зачем ты скрыл от своих, что у башни есть вход? Прошептал великан в самое ухо шпаца. Вход, Гербензель? Шпац сделал удивленное лицо. Она показалась мне совершенно монолитной. Великан усмехнулся, улегся на бок, немного повозился, натягивая на плечи одеяло, и мерно засопел. Шпац выбрался из-под еловых лап и подсел ближе к небольшому костерку. Действительно, почему он скрыл? Паули умер не потому, что был внутри башни, а потому что влил себе неподходящую кровь, и его организм убил сам себя. Ледобур как-то рассказывал о подобных вещах, когда лечил шпаца у себя в поместье. Он тогда тоже потерял много крови, и Ледобуру пришлось спешно восполнять недостачу. Вот тогда он и рассказывал, что произойдет с человеком, если кровь будет не та. И еще сказал, что Шпац об этом можно не волноваться. Кровь Вервантов переварит любое вливание. Кровь Вервантов. Шпац пошевелил угли и подбросил в костер несколько веток. Он вспомнил лягушачью хмылку Тедерика Вологолока. Он тогда спросил, почему висонов 7 видов, а лучей у солнца 8? Но Шпац не придал этому значения. Мало ли какие глупости может рождать разум испорченного собственным могуществом подростка. Зачем бы Вейслан стал помещать на свой герб символ висонов? А сейчас оказывается, что верванты это всего лишь восьмой тип висонов? Просто вовремя оказавшийся у власти и старательно истребляющий остальные семь типов? Шпац тряхнул головой. Нужно было возвращаться в пельниц. Шпац был не готов обсуждать эту тему с кем бы то ни было, кроме... Кроме... Какой собеседник ему был нужен? Кальтенкорбл? сан Санбитерсдорф? Или, может быть, Кайзер? Шпац почувствовал пустоту в районе желудка. Шпац открыл глаза и блаженно потянулся. Они пришли в Шриенхо вчера вечером, уже в почти сгустившихся сумерках. Без происшествий, просто немного заплутали и пришлось сделать небольшой крюк. Шпац спустил ноги на пол и сел. Осмотрел свои стертые в кровь пятки, покрывшиеся за ночь корочкой. Встал, почувствовал легкое головокружение. Еще побаливали мышцы, но в целом состояние было далеко, не самым плохим. Шпац накинул халат, еще раз потянулся и выглянул в окно. Под дубом нетерпеливо топтался Ульф Браун, сжимая в руках кожаную папку с документами. Очевидно, ему не терпелось доложить о своих успехах или узнать подробности их охоты. Впрочем, одно другому не мешает. В любом случае, перед завтраком следовало привести себя в порядок. Гер Шпац, вы рассмотрели маркировку на газовой гранате, которую вас бросили? Вместо пожелания доброго утра спросил Ледебур сразу же, как только Шпац спустился в гостиную. Конечно, герпак Ледебур. Шпац нахмурил брови и потер лоб, вспоминая. Там была зеленая и красная полосы, и буквы ЗГ и цифры. Кажется, 17 или 18. Хорошо. Ледобур кивнул. Я так и думал. Можно сказать, что вам повезло, хотя Геркрам еще долго будет кашлять. Антидота вы не нашли? Герпак Ледобур. Шпац взглядом показал на Блаза, глаза которого округлились, а с полных щек медленно сползал румянец. Ах да, Ледобур поморщился. Извините, Герблаза, кажется, я мог испортить кому-то аппетит. Казовая граната, Герш там, Блаза поспешно выбрался из застойки и поспешил навстречу Шпацу. «Что случилось с вами в лесу? Может быть, нам следует обеспокоиться газовыми масками?» Уже все в порядке, Герблаза. Шпац вздохнул и взялся за стул. «То есть вам, конечно же, можно обеспокоиться газовыми масками, все-таки сейчас идет война, и случиться может всякое, но это никак не будет связано с тем, что произошло с нами. Просто поверьте, что эта опасность вас миновала». «Сейчас я подам ваш завтрак, Герштамфогельзанг». Блаза продолжал стоять на месте, сминая в руках полотенце. «Но если все-таки...» «Герпакт Ледебор, вот видите, что вы натворили?» Шпат широко улыбнулся. «Герп Блаза, с нами случились неприятности, которые мы заслужили по моей непредосмотрительности. И это все, что вам нужно знать о наших приключениях». Блаза несколько раз мелко поклонился и попятился в сторону кухонной двери. «Газовая граната!» – пробормотал он. «Газовая граната, вот же ужас!» «Проклятие, Герпакт Ледебур, вы что, не могли держать язык за зубами?» – прошептал Шпац. «Не подумал, что кого-то сейчас можно этим удивить, Герр Шпац». Доктор пожал плечами. «Хотя вы ведете себя настолько странно, что даже у меня теперь возникли вопросы». «Думаю, нам следует отложить этот разговор», – проговорил Шпац в полголоса, глядя как по лестнице, чеканя каждый шаг, спускается Болдер с прямой спиной, как всегда. «Герр Болдер, вот и вы, доброе утро». «Доброе утро, Герштамфогельзанг!» – отчеканил посланник. «Я подготовил бланки документов, как вы и просили. Мы собираемся их заполнять сразу после завтрака, верно?» «Да, Герболдер!» – шпац откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столу. Гербензель обещал занести список, чтобы не тратить время на заполнение на месте. «Герштамфогельзанг!» Дверь Гроссманхауза распахнулась, на пороге появилась невысокая фигура управляющего. Я увидел, что вы проснулись, и сразу же поспешил сюда. Вот у меня здесь список. Герольф Браун, присядьте. Шпац похлопал по стулу рядом с собой. Может, вы разделите со мной завтрак? Нет-нет, я не голоден, сказал управляющий, усаживаясь на стул и раскладывая перед шпацем папку, которая до этого сжимала в руках. Вот смотрите, я подготовил все, как вы просили. Список адресов с фамилиями хозяев и количеством жилых мест, которые они могут предоставить. Также вот в этой графе я сделал пометки насчет содержащихся в доме животных, маленьких детей и немощных стариков. Также вот тут, Ульф Браун перелеснул страницу, отдельным списком возможные рабочие места для переселенцев, с именами и адресами. Здесь примерно 200 жилых мест и 32 вакансии. Кроме того... Вы отлично поработали, Герольф Браун. Шпац пробежался глазами по ровным строчкам таблицы. Почерк управляющего был круглый, крупный и очень разборчивый. Я оставлю это вам на случай, если переселенцы прибудут сегодня. Ольф Браун похлопал по бумагам. Ах да, вот еще что. Думаю, вам будет удобнее принимать их в ратуше. Можете занимать любые столы. Если вам нужны еще люди, только скажите. «Все отлично, Геруль Браун», – Шпац кивнул. Управляющий тут же вскочил, быстро поклонился и стремительно направился к выходу. Шпац проводил его взглядом и еще раз посмотрел на бумаги. Захлопнул папку. Ластвагены въехали на Эйхенплац около полудня. Шпац стоял рядом с крыльцом ратуши и наблюдал, как управляющий раздает вновь прибывшему Казани. Шпац погладил рогатую голову Тойфеля Ганса и затянулся сигаретным дымом. «Ну что, Гертофель?» «Вот наша миссия и подходит к концу». Шпац усмехнулся. Он пока не сказал Краму и Болдеру, что намерен завтра же отправиться обратно в Пельниц. Вот только нужно принять сейчас первую партию переселенцев, а потом он со спокойной совестью перепорочит это старательному герою Улю Браун. Люди выходили из Ластвагенов, большей частью это были женщины и подростки. К некоторым жались более мелкие детишки, лица напряженные и испуганные. «Еще бы! Они ведь не знали, что именно их ждет в конце пути». Шпац потушил сигарету. Пора было садиться за стол и принимать первых посетителей. «Ваше имя?» «Мариса Брик. Совсем молодая, испугана настолько, что даже губы побелели». «Вы меня боитесь, фролин Мариса?» Шпац поднял на нее глаза и улыбнулся как можно более приветливо. «Мы сейчас всего лишь оформим документы, и вы сможете пойти в свой новый дом». Мы провели неделю в карантинной зоне, думал Тайх. Гер, проговорила девушка и протянула Шпацу тонкую папочку. Гер, там Фогельзанг. Шпац взял бумаги. Карантинная зона это просто предосторожность. Вы же понимаете, что в толпе могут затеряться самые разные люди. Да, гер, Фогельзанг. Глаза Мариса стали круглыми. Вы настоящий вервант? Чем вы занимались в семь свели фролин Мариса? Спросил Шпац, не обращая внимания на ее вопрос. Я... «Я была няней». Девушка сжалась, будто ожидая удара. Шпац перелеснул страницу ее личного дела. Несколько строчек, анализы на грязную кровь, надо же. Штамп годен. «Интересно, какой пометки здесь ждут от него?» «Замужем?» – спросил он. Девушка помотала головой. «Добро пожаловать в Шринхоф, Ройлен Мариса. Шпац вернул ее личное дело. «Сейчас подойдите к Геру Болдеру, он выпишет вам аусвайс». Следующий. В середине шпац уже сбился со счета. Он задавал вопросы, смотрел в испуганные глаза. Глаза полной надежды. Глаза с затаенной болью, с тоской, обидой. Сначала он пытался их подбодрить. Сказать каждый что-нибудь, вселяющее надежду. Ну а потом махнул рукой. Они только что сделали нелегкий выбор, и пока были в карантинной зоне, наверняка много раз о нем пожалели. Нужны недели, прежде чем к ним вернется присутствие духа после всего пережитого. Следующий... Шпац вздохнул и поднял глаза на устроившуюся перед ним на стуле женщину. Замер от неожиданности. Перед ним сидела Джерт, вторая жена его отца. «Шпац?» — одними губами прошептала она.